Глава 2. Римская волчица Римляне очень интересовались происхождением своего города. За века сложилось несколько версий, но, начиная с правления Августа, наибольшим авторитетом пользовались те, что были изложены Вергерием в эпической поэме Энеида и Титом Ливием в истории Рима. Они рассказывают о том, как Эней, сын богини Венеры и смертного по имени Анхис, бежал из родной Трои после захвата города греками, а затем, после многочисленных приключений, высадился в Италии, недалеко от устья Тибра. Именно там его сын Асканий основал город под названием Альба-Лонга. Потомки Аскания и царской династии альбалонги балонги братья-близнецы Ромул и Рэм были сыновьями прекрасной молодой женщины по имени Рея Сильвия, отец которой, Нумитор, мирно правил в альбалонге Однако после рождения близнецов Нумитор был свержен своим родным братом Амулием, который давно вынашивал планы занять место брата. Но Митор же имел лишь дочь, которая была весталкой, а потому обязалась хранить девственность. К несчастью для Амолия его племянницу Рею Сильвию полюбил бог Марс, и от их плотского союза родилось двое детей, которым был обещан трон — Ромул и Рэм. Узнав об их появлении на свет, разгневанный Амулией сверх брата, заживо похоронил несчастную раю Сильвию и приказал поместить двух новорожденных в плетенный короб, а затем пустить его по водам разлившегося тибра, рассчитывая, что они утонут. Течение жалилось над младенцами и отнесло корзину к холму Палатин, где она зацепилась за ветви дикой смоковницы. позднее получившей название Руминальская смоковница. Там их нашла посланная Марсом волчица, которая вскормила младенцев своим молоком. Потом пищу им стал приносить гигантский орел, а еще позднее их нашел пастух по имени Фаустул. Он отнес их в свою хижину, где его жена воспитала братьев как пастухов. повзрослев, они узнали тайну своего рождения, выследили и убили узурпатора Амулия, зашли на престол деда Нумитора и получили в свои владения земли недалеко от того места, где их вынесло течением Тибра. Там они и заложили город. К этому времени относится конфликт, разгоревшийся между братьями. Рэм хотел строить город на холме Аветин. Ромул уже предпочитал каменистые откосы холма Палатин, где их когда-то вскормила волчица. Они обратились к богам, по примеру, этрусских жрецов-авгуров, и стали наблюдать за полетом птиц. По одной версии стервятников, а по другой — воронов. Боги оказались благосклонны к Ромулу и холму Палатин. но пока Ромул обозначал границу будущего города при помощи плуга, Рэм из зависти и в насмешку над братом перепрыгнул через священную борозду, провоцируя брата. В приступе гнева Ромул убил Рема и стал единственным основателем города, который будет назван его именем — Рим. Город — датой основания которого обычно считается 753 год до нашей эры появился благодаря зловещим птицам, а земля, на которой он был основан, впитала братоубийственную кровь. Уже очень рано волчицу и орла начали считать покровителями города. В период республики они стали его официальными эмблемами, а во времена империи изображались на самых разных предметах. Волчица, кормящая двух младенцев, фигурировала на реверсах монет и на многочисленных памятниках. Кроме того, она стала объектом культа. Каждый год за две недели до мартовских календ праздновались луперкалии, в ходе которых параллельно чествовались бог Луперг, древний покровитель земледелия, и обожествленная кормящая волчица Дея Луперка. Этот праздник был одним из самых важных в римском календаре и был призван принести процветание и плодородие городу, его полям и стадам. Перед входом в пещеру Луперкал, служившую открытым святилищем у подножия холма Палатин, в том месте, где, согласно преданию, были вскормлены Ромул и Рэм, приносили в жертву козлов и коз. Затем на самом холме проводились ритуальные и очистительные игры. Знатные молодые люди из сословия всадников объединялись в коллегию Луперчи, этимологические волки-козлы, надевали шкуры, принесенных в жертву коз, повсюду бегали и хлистали обрезками козлиных шкур всех попадавшихся под руку молодых женщин, благодаря чему те становились более плодовитыми. За несколько веков существования этот древний земледельческий ритуал порой скатывался коллективным оргиям, однако был упразднён лишь в V веке при папе Геласии. Для римлян восточная часть палатина, где волчица вскармливала братьев, стала священным местом. Старую хижину и смоковницу тщательно оберегали. Как только при царе Торквении Древнем на дереве появились первые признаки старения, оно было перенесено на форум, что, по некоторым свидетельствам, продлило его жизнь на несколько десятилетий. Современная наука, основываясь на археологических раскопках, Считает, что первыми жителями Рима, вне всяких сомнений, были пастухи, пришедшие из окрестных латинских и сабинских деревень. Они жили в хижинах из бревен и камыша и пасли свои стада на семи холмах. Долгое время Рим оставался обыкновенной деревней и сначала вынужден был защищаться от соседних деревень. Затем заключил с ними союзы — потом подчинил их и, наконец, отправился на завоевание мира. По этой причине некоторые исследователи полагают, что римская волчица изначально была божеством Сабинин, считавших волка своим покровителем. Этот народ занимал территорию на северо-востоке от Рима и проживал также на Кверинале, самом высоком из семи холмов. Другие исследователи... утверждали, что знаменитая бронзовая скульптура, выставленная в Музее Капитолия и изображающая волчицу, несколько более крупную, чем в природе, по своему происхождению либо греческая, либо этрусская. Кроме того, они справедливо обращают внимание, что два младенца у сосцов волчицы были добавлены лишь в XVI веке. Наконец, третья группа исследователей — подчеркивает, что в греко-римском бестиарии волчья символика была не слишком лестной — жестокость, нечистоплотность, похотливость, и что в латинском языке слово «лупа» часто использовалось для обозначения «проститутки». Отсюда и современное французское слово «люпонар» — «публичный дом». Все это справедливо, но в конце концов не так уж и важно. Для жителей города, а затем и империи, кормящие волчицы из легенды о двух братьях-близнецах ни в чем не похожи на остальных волчиц. Это священные животные, чей образ можно было увидеть в храмах и гробницах, на памятниках и монетах, на протяжении тысячелетий оставалось символом города и служило напоминанием о Ромуле, Реме и основании Рима.